Глава 32. Только в 11 часов тет Франклин наконец то вернулся в полицейский участок. Пот с него лил а голубая форма промокла до самого времени. Казалось, даже висевшие на мне наручники намокли от пота. Тет с удивлением обнаружил, что вернулся сюда последним. Все остальные уж давно осмотрели свои квадраты и сидели в кабинете шерифа, прохлаждаясь под кондиционером. Сейчас полицейский участок больше напоминал командный пункт, чем офис шерифа. Вся комната была заполнена полицейскими из столицы штата. Они держались довольно вольготно, болтали по мобильным телефонам, переговаривались по радио. А перед входом собралась огромная толпа репортеров. Они изнывали от жары пили в огромных количествах прохладительные напитки и ждали от полиции хоть каких-нибудь новостей по поводу нового убийства. Что же касается местных жителей, то все сидели по домам и боялись выйти на улицу. Даже бар колесо фургона был закрыт, а его окна прикрыты ставнями. Поговаривали, будто рабочих фабрики отпустили по домам, чтобы они не болтались по улице поздно вечером. Еще подъезжая к полицейскому участку, Тед подумал, что городок выглядит так, будто превратился в призрак. В нем не осталось живых людей, кроме видавших виды журналистов. — Ну как? — Удачно? — спросил его шериф без всякой надежды. «Нет. — Нет. — Проклятие! Шериф грохнул кулаком по стулу. — У тебя был последний квадрат, чтобы быть, последняя надежда. Он сокрушенно покачал головой. — Триста двадцать пять человек прочёсывали кукурузное поле и всё без толку. Даже проверили диперы и окрестные посёлки, но никто не пропадал. — Вы уверены, что это человеческие останки? — на всякий случай спросил Тет. Хейзен мрачно посмотрел на него, покрасневшими от бессонной ночи глазами, под которыми четко обозначили черные круги. Ты еще никогда не видел шефа таким подавленным. На его скулах двигались желваки, а на крепко сжатых кулаках вздули жилы. Я тоже подумал об этом в самом начале. Но есть вещи, с которыми нельзя не согласиться. Останки уже отправлены. В Гарден-Сити доктор Макхайт подтвердил, что они принадлежат человеку, а не животному. Вот это пока все, что можно сказать на этот счет. Да и многому ли свидетельствует содержимое кишок и внутренних органов? При этих словах Тед вспомнил кучу окровавленного месива, которого видел на рассвете. Ему стало дурно. Торчавшие оттуда куски бифштекса и дурманящий запах пива преследовали Теда. Ему казалось, что он не забудет это никогда. Зря он смотрел на это. все это. — Может быть, это кто-то посторонний, проезжавший мимо Мэттенкрика в этот вечер? — неуверенно спросил он. — Вряд ли кто из местных стал бы бродить в это время по краю не города. Об этом я тоже думал. — Но где, спрашивается, автомобиль? — Спрятан где-нибудь в кустах. — Тед, мы обошли все поля, все окрестности, даже самолёт кружил здесь целый день. А на крузном поле нет вытоптанных кругов. — Ничего. — Ни кругов, ни трупов, ни машины, ничего, за что можно было уцепиться. — Даже следов ног не обнаружили на этот раз. Шериф Хейзен устал и смахнул под салба и откинулся на спинку стула. В полицейском участке стоял невообразимый гул. Голоса людей, телефонные звонки, треск радиостанций. Тот же эти обнаглевшие репортеры толпились вокруг участка, и все норовили сфотографировать кого-нибудь из полицейских сквозь стеклянную дверь. — А что, если это какой-нибудь мелкоптовый продавец? — безнадежно предположил Тет. Хейзен дернул головой в сторону внутреннего помещения, где толпились полицейские штата. — Вот эти парни уже обзвонили все окрестные мотели и гостиницы. «А что с этой сумкой с початками кукурузы?» да — донимала вот это. «Мы сейчас работаем над этим. Господи, мы даже не знаем, кому она принадлежит. Убийца его вы жертве? И зачем нормальному человеку бродить по темно-ночным улицам с мешком кукурузы? Причем каждый початок аккуратно пронумерован, обозначен каким-то странным кодом и снабжен биркой». Шериф замолчал и посмотрел на входную дверь, где бесновалась толпа репортеров. Он встал, сел, снова встал и подозвал к себе Теда. Принеси мне банку с белой краской, которая хранится у нас в кладовке и кисточку. Тед сразу догадался, что вознамелился сделать его шеф. Но он бросился в кладовку, нашел там банку и кисточку и принес шерифу. Тот открыл. Крышку банки макнул в краску, кисть начал быстро закрашивать стекло на входной двери. «Ублюдки!» — злобно промотал он. «Подонки! Да, стали у меня все! Вот, теперь можете фотографировать белое стекло, если вам так хочется!» «Давайте я помогу вам, шеф!» — предложил Тет, но шериф не слышал его. «Как художник!» В минуту вдохновения он размашствоводил кистью, оставляя с каждым разом все меньше пространства для обзора извне. Покончив с этим, он швырнул на стол кисть, закрыл банку с краской, тяжело опустился на стул и сомкнул от усталости веки. Вся его голубая полицейская рубашка была покрыта пятнами белой краски. Тет сел рядом с ним, хотел утешить его, но не знал как. Лицо шефа стало пепельно-серым, Сам он поник на стуле, как выброшенная на берег рыба. Седые волосы Хейзена слиплись от пота и падали на лоб мокрыми прядями. И вдруг шериф ожил. Широко открыл глаза и вскочил на ноги. Тед последовал примеру. Хейзен потер лоб, вытер губы и медленно выдавил. — чонси!